Иван приготовился писать. Перовский походил по комнате, а потом выкрикнул: "Пиши Буторину, просто Буторину. Просто так и пиши Буторину, Буторину. На отношение вашего превосходительства от 9 сего октября номер 337 об учреждении секретного полицейского надзора за поведением и образом жизни титулярного советника Пушкина во время пребывания его в Оренбургской губернии" честь имею ответствовать, что сие отношения ваши получено мною через месяц по отбытии отсюда господина Пушкина в свою деревню Нижегородской губернии. А потому, хотя во время кратковременного пребывания его в Оренбурге и не было за ним полицейского надзора, но как он останавливался в моем доме, то я тем лучше могу удовлетворить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий». Когда Иван кончил писать, Перовский бегло просмотрел лист буркнул поднос сукины сыны, подписал размашисто зло иван с улыбкой посмотрел на губернатора перовский рассердился не смотри так мне самому тошно я русский понимаешь а на своего гомера такие штуки писать приходится неужто у всех гомеров одна судьба под надзором ходить поздняя осень в оренбурге полна грустного очарования густые перелески саженные вдоль по уралу растеряв последнюю золотую листву, сделались прозрачными. Воздух в них был необычайно светлым, из-за того, что намокшие стволы деревьев казались черно-синими. Закаты разливались по низкому серому небу тяжело, кроваво, лениво шумел мелкий дождь в водосточных трубах, по ночам вода в бочках подергивалась хрупким литком. Как никогда остро Иван переживал все прошедшие тяжкие годы в те вечера, когда заходил к Алябьеву. В прошлом блестящий гвардейский офицер, а ныне ссыльный, он жил в Оренбурге незаметно и тихо. Все дни Алябьев проводил за разбитым древним роялем, крашенным белой масляной краской для того, чтобы скрыть трещины и царапины. Алябьев сочинял музыку. По вечерам у него собирались друзья — Даль, Виткевич, преподаватель ботаники в Неплюевском кадетском корпусе, ссыльный поляк Фомазан и редко наведывался Перовский. Приезжал он к Алябьеву примерно раза два в полгода — Садился около рояля, молча, тяжко слушал музыку и уезжал, не прощаясь. После посещений композитора Перовский делался хмурым и дня три писал длинные письма, больше похожие на исповедь, своему брату-писателю, который прятал свою рудовитую фамилию под незаметным псевдонимом Погорелец. Алябьев любил петь. Голос у него был низкий, широкий. Он слегка картавил, стыдился этого и подчас глотал слова, где попадалась буква «Р», Когда Алябьев пел, большие глаза его под толстыми стеклами очков делались блестящими, а зрачки расширялись, придавая глазам растерянное, испуганное выражение. «Соловей мой, соловей, голосистый соловей, ты куда, куда летишь, где всю ночку пропаешь? Ты лети, мой соловей, хоть за три девять земель, хоть за синие моря, на чужие берега. Побывай во всех странах, в деревнях и городах, не найти тебя нигде, горемышнее меня». Даль, слушая Алябьева, не мог скрыть слез. Виткевич, обхватив голову, раскачивался в такт песни и шевелил губами, неслышно подпевая Алябьеву. Фомазан, считавший музыку проявлением дворянской шлихетской избалованности, просто-напросто наблюдал за всеми, всех любя и всем в тайне поклоняясь. В день осенний на груди крупный жемчуг потускнел, в зимнюю ночку на руке распаялось и кольцо. а как нынешней весной разлюбил меня милой. Кончив петь, Алябьев продолжал сидеть у рояля и долго не поднимал рук с клавишей, сохраняя тонкий затухающий звук. Звук умирал неслышно, медленно, словно летний вечер, и так же красиво. Прав был страдалец, задумчиво сказал Алябьев. Прав был, когда утверждал, что знающий русскую народную песню видит в ней скорбь душевную. — Кто этот страдалец? — спросил Иван. Алябиев не ответил. Радищев негромко сказал Даль, нахмурившись. — Даль все знает, — усмехнулся Алябиев. Он умный, он счастливый. Ему звезда светит, его губернатор любит. Владимир Иванович поморщился, но смолчал. Он знал, как тяжело Алябиеву, безвинно осужденному, всеми отвергнутому. Он прощал Алябиеву грубости. так же, как Перовский Виткевичу. — А мне, признаться, порой веселой песни хочется, — сказал Даль, желая изменить разговор. — Осенью тяжелые песни грустно слушать.